Он встал, отломил металлическую веточку металлической сосны, сунул в карман. К стене башни приблизиться вплотную было почти невозможно из-за плотного потока теплового излучения. Но и Вашура все же сумел подобраться, завязав лицо шарфом по самые глаза. Материал стены был крупнозернистым, очень твердым и отливал перламутром. Взять пробу даже с помощью пробоотборника не удалось. Отверстие, извергнувшее недавно удивительную субстанцию мертвого выброса, было затянуто синеватой плёнкой и располагалось на высоте трех метров. Чувствуя, как жар проникает под одежду, обливаясь потом, Ивашура подпрыгнул и ткнул щупом в синее пятно. И не успел опуститься как совсем близко, неожиданно жутко, тоскливо закричал паук. Ивашура оступился, больно ударился коленом о металлический выступ, с трудом поднялся и бросился, не оглядываясь по крутому спуску вниз. «Лишь бы не глаз дьявола!» — взмолился он на ходу. «И не мертвый выброс!» Впрочем, выбросы не повторяются в одном и том же месте. «Что же это?» О чём предупредил паук? И вашура упал, оглянулся назад. Участок стены длиной около сотни метров накалился до золотого свечения. Волны этого свечения отделились от стены и медленно поплыли к земле, шипя и потрескивая, вспыхивая искрами. Заговорила Рация. Сквозь хрипы и шум едва можно было расслышать голос Гришина. «Игорь, в твоем районе начался электрический дождь. Слышишь меня, Игорь?» «Я дал тревогу». «Слышу», — повысил голос Ивашура. «Не паникуйте. Если связь прервется...» Сильные помехи. «Дождь наблюдаю. Нахожусь в безопасности». В безопасности он не находился, но не хотел волновать заместителя и радистов штаба. Электрический дождь продолжался. Со стены срывались целые полотнища электрического сияния. Плыли наискосок к земле и распадались на десятки ручьев холодного бело-голубого пламени. Сильно запахло озоном. Над камнями, ветками, кочками, изломами пластов торфа и земли засияли светлые ореолы. Мех на воротнике полушубков стал дыбом. Отовсюду доносилось ядовитое шипение и треск. Мышцы рук и ног стали непроизвольно подергиваться. По нервам прошла волна странного щекочущего покалывания. И Вашура снова полез вниз, оскальзываясь на глыбах глины, падая, проезжая на животе или на спине сразу десятки метров. А уже у подножия вала его настиг один из тихих электрических разрядов. Удар, всплеск боли в голове, цветное пламя в глазах, сменившееся серой мутью.